Глава двадцать т р е Джефферсон даже не повернулся, когда раздался стук в дверь. Он знал, что друг придет практически сразу. «Входи!» — крикнул мужчина, не отвлекаясь от занятия. «Джефф, что за спешка?» — спросил Оливер, присаживаясь в кресло и наполняя бокал вином. «Грегор убит!» — лаконично ответил Джефф, разглядывая лист бумаги с множеством имен. «Значит, дело вовсе не в Джеймсе?» Уточнил Оли, вскинув брови. Все хуже, чем мы думали. Пробормотал глава ТБ, наконец отложив листок. Тебе надо срочно убираться из королевства. Счет буквально пошел на часы. Я не хочу бежать, Джефф, тихо произнес Оли, смотря другу в глаза. Не надо расценивать поездку как побег. Угрозу необходимо устранить. Да и мне будет намного проще, если ты уедешь. Элизабет, «Элизабет выходит за меня замуж», — перебил Джефф. «Это не обсуждается. Грегор раскололся, а значит, у тебя врагов сейчас больше, чем блох на собаке. Слухи о вашей связи уже распространились по округе. Девчонку убьют, как только ты отвернешься». «Если охота идет на всех нас, то с тобой она тоже в опасности?» «Нет. Сразу после обряда мы едем в столицу на прием. А вот там я покажу всем, что жена мне неинтересна». «Джефф, поклянись, что не тронешь ее!» — серьезно произнес Оли, не сводя с друга встревоженного взгляда. «Если сама не попросит». «Не трону, клянусь! Меня прекрасно устраивает Шарис!» — усмехнулся Джефф, откидываясь в кресле. «Миранда тоже была ничего, но случился конфуз, она забеременела. В общем, скандал был знатный. Стребовала обещание, что я заберу ребенка, как только он родится. Кстати...» По всем документам это будет наш с Элизабет ребенок. Эдвард проверит всех служащих в замке и наложит какую-то ерунду, чтобы все считали б э т беременной. — Я еле сдерживаюсь, чтобы не дать тебе в морду из-за одного лишь упоминания, что у тебя с моей Элли может что-то быть, — прошипел о л и чем здорово развеселил Джеффа. Глава ТБ отсмеялся, смахнул выступившие слезы и заговорил уже серьезно. — Лиев, ты знаешь, что именно должен сделать? «Выследить и убить зачинщика волнений», — пожал плечами мужчина. Такие задания были для него не в новинку. «Не совсем так. Ты должен прибыть в Остер и убрать всех, на кого укажет Лорин. Проще говоря, ты поступаешь в распоряжение короля о с т р а на неопределенный срок». «Да он издевается!» — со злостью зашипел Оли, сжимая бокал. «Я не портовая девка, чтобы меня в услужение сдавать». «Да и с каких пор, Ричард, так рьяно помогает Остеру?» «Или это краткое перемирие? А потом опять начнется грызня за земли?» «О нет!» — хмыкнул Джефф. Ричард заключил помолвку от имени Джейми. «Через 18 лет дочь Лорина Лулу и Джейми женятся. Таким образом, землями будет владеть и Ричард, и Лорин. Но сначала надо убрать всех, кто так или иначе расшатывает трон Остера». «Сам понимаешь, если свергнут Лорина, смысла в браке и союзе не будет». «Мудрый ход», — хмыкнул Оли, а потом продолжил. «Я не ищейка. А значит, дело может затянуться». «Знаю, у меня как раз будет время распутать клубок. Посмотри». Джефф протянул Оливеру лист бумаги. Оли пробежал глазами по строчкам, посмотрел схему на обратной стороне и присвистнул. «Больше ста человек». — пробормотал Олли, возвращая бумагу. — Сколько из них вызывают подозрения в первую очередь? — Все, — развел руками Джефф. — Кто-то больше, кто-то меньше, но сводится все к одному. Кто-то усиленно пытается заполучить трон. Ричард рвет и мечет. — Еще и ты со своей зазнобой. Он сначала хотел вообще запретить брак, но остыл и решил убрать тебя с арены. — У нас тут в подвале сидит горничная с любовником. Но из мужика не получилось вытащить ни слова. Говорит, что ничего не знает. Может, Эдвард разберется? Вряд ли. Все допросы сводятся к одному. Человек в плаще предлагает много денег. Ищем. Я землю носом рою, никаких зацепок. Хоть наживца лови. Элизабет, не втягивай только, — предупредил Оли, напрягшись. — Да не собираюсь я ее трогать, успокойся, — фыркнул Джефф, поморщившись. — Ты не о том думаешь сейчас, — Тебе надо убираться из королевства и быстро разобраться с Остером. Есть вариант, что события связаны между собой. Будем распутывать. Там тебе поможет Людвиг и Щейка Лорина. Толковый специалист ы з н а ю т обстановку изнутри. Сработать ты должен чисто. Сам понимаешь, если кто-то узнает, что кристанский наемник орудует в Остере, общество взвоет и потребует у Лорина принятия решений. Сам понимаешь, в таком случае это только казнь. Так что давай, иди к своей Элли и хорошенько попрощайся. Она не хочет меня видеть. Горько усмехнулся Оливер. Элли требует ответов, а я не могу их дать. Единственное, что я могу сказать, это чтобы она выходила замуж за тебя. Вот так. Я, когда получил письмо от Ричарда, первым делом вспомнил о возможности быстрого брака. Думал, Ричард просто меня убирает. Только твоя записка и остановила от безумных поступков. Так, может, расскажешь ей часть? Хоть объясни, что брак фиктивный. Не могу, Джефф. Слишком высок риск. Я не знаю, сумеет ли она сыграть достаточно правдиво и не навлечь неприятности, — объяснил Оле свою позицию и замолчал. Через пару минут заговорил снова. Она не простит, я знаю. Скорее всего, моя сказка закончилась, так и не успев начаться. Почему все так, Джефф? «Вероятно, это риторический вопрос», — усмехнулся Джефф. «Но я отвечу. Когда ты говоришь влюбленной в тебя женщине выходить замуж за другого, то самое легкое, что тебя ждет, так это ваза, кинутая в голову. Я поговорю с ней, когда ты уедешь. Она поймет, не глупая». «А если подставиться?» «Нет, Джефф, она не должна ничего знать. Да и задание сложное на территории врага. Может, и не вернусь вовсе?» «Отставить бредовые мысли!» — строго рявкнул Джефф. «Давай просто выпьем, как в старые добрые времена. А потом разойдемся по местам, словно пешки в чужой отвратительной игре». Когда на замок опустилась ночь, Оливер двинулся в дом с т р а ж и где лежала собранная сумка. Закинув поклажу на буланного жеребца, мужчина вернулся в замок, надеясь, что скрип петель не разбудит девушку. Оли приоткрыл дверь и тенью шагнул внутрь спальни. э л и спала, свернувшись к к л у б о ч к а м и х м у р и лоб. Мужчина наклонился к любимой, запоминая каждую черточку лица. Жаль, жаль было вот так уезжать. Но он должен. Ей, королевству, друзьям. А Элли будет жить. Коснувшись розовых губ в поцелуи, Оли выпрямился и, кинув последний взгляд на девушку, покинул спальню. За дверью его уже ждал Джефф. вызвавшиеся проводить друга до ворот. Крепко обнявшись на прощание, мужчины пожелали друг другу удачи. Джефф еще долго смотрел, как удаляется Оливер. Когда силуэт растворился, в ночи глава ТБ побрел к замку. Завтра его ждет сложный разговор с девушкой. Но это будет завтра. А сегодня пара бокалов вина и крепкий сон.